69. -е. Покончим совсем раз и навсегда. Лимар, Стоит ли говорить, что мое спокойствие и собранность трещали по швам? Не представлял, как буду смотреть Ролане в глаза, если с Санетой и Льюисом что-то случится. Графиня, моя будущая супруга, ее семья, моя семья, следовательно, я несу за них ответственность. Какой из меня мужчина, если я не в состоянии защитить детей? Гнал коня, чувствуя, как Лана напряжена. Она так переживала, столько всего вынесла, сильная духом девушка. Даже среди сильного пола редко встретишь такую отвагу. Когда Тор рванул в противоположную сторону, я сразу понял, что он напал на след. Этот пес просто потрясающий. Он может безжалостно порвать на куски, но надёжнее защитника не сыскать. И я очень рад, что у Раланы есть такой мохнатый друг» когда распахнул дверь экипажа, который остановил пес, рискуя своей жизнью, ведь копыта коня ударили в воздух почти рядом с ним, то первое, что увидел, это напряженное лицо какого-то напудренного индюка, а за ним и не шевелящихся Аннетто с Ильюйсом. Дети лежали на полу экипажа, прижавшись друг к другу. Раздухарившийся Боров развалил свою филейную часть на лавке, наступив одним ботинком на ногу мальчонки. От представшей передо мной картины такая ярость обуяла, что словами не передать. Схватив ублюдка за грудки, я рывком выдернул его из экипажа, конечно же, встречаясь с возмущениями. Вот только у меня не было ни времени, ни желания слушать их. К моменту, как смог отцепить от себя брызгующего слюной павлина, Доран уже забрал Льюиса, не стал медлить, подхватывая на руки хрупкое тело Аннетты и прижимая ее к себе. Дети были без сознания, и только богам известно, что им пришлось пережить за этот день. Ублюдок. Тебя поймают и вздернут на центральной площади. Я был чертовски зола, уж когда послышались чьи-то голоса, требующие дать ответ, что происходит. Ведь мы создали немало шума своими действиями. То стремительно поспешил к Ролане и Дорану. Городская стража появилась очень даже вовремя. Они помогли спленать подвывающего кучера и его кудахтующего хозяина, который драл глотку, пытаясь доказать, что не знал о детях в плане похищения. Его, конечно же, никто слушать и уж тем более отпускать не собирался. Всему свое время. Каждый понесет ответственность за содеянное. В моем понимании нормальный человек не стал бы вести детей, держа их лежащими на полу экипажа. Тем более, что Анетта с Льюисом находились без сознания и как бы он ни пытался доказать, что не причастен, что это недоразумение, у него не получится. Я лично проконтролирую расследование данного дела. Воспользовавшись городской каретой, которую мы остановили, Доран и я осторожно разместили в ней детей. В самое ближайшее время их требовалось показать лекарю. Мой страж отправился к поместью Льюриса, по которому виселица плакала. А мы все поспешили ко мне домой ведь детям требовался осмотр и причем как можно скорее. Ролана следила за состоянием Льюиса и Анетты, сидя вместе с ними и Тором в кабинке экипажа, а я гнал коней. Лимар, удивленно выпучила глаза бабуля, увидев меня на месте кучера. «Позови лекаря!» — крикнул я, устремляясь к двери экипажа. «Боги!» Моя старушка побелела лицом, когда я взял на руки Аннету. «Девочки, живо бегите за лекарем», — закричала она опешившим служанкам. «Что случилось?» — занервничала бабушка, стремительно спускаясь к нам с широкого крыльца. «Ланочка», — ахнула она. По ней было видно, что ее охватывает паника. «Что с детьми и почему вы на чужом экипаже?» «И Торос весь в крови». Бабуля часто задышала, а потом резко обернулась. «Что встали?» Рыкнула она на служанок, мгновенно беря себя в руки. «Я сказала позвать лекаря!» Девушки в форменной одежде суетливо разбежались по сторонам. «Аннету и Льюиса похитили сегодня», — выдохнул я, чуть ли не бегом занося девочку в гостиную. И тут же устремляясь за Льюисом, которого Рола нанесла следом. Забрав мальчонку, я осторожно опустил его на второй диван. «Похитили? Кто?» Часто дышала бабушка, бросая беглый взгляд на Тора, севшего рядом с Анеттой. «Лекарь». Голос Ролана был сильно встревоженным, который был вхож в моё поместье. «Что?» — ахнула бабуля. Его сын хотел убить короля, а убил отца Ролана, Качнул я головой. «Что ты сказал?» Неожиданно в дверях в гостиной появился папа. Окидывая происходящие взгляды мы лишь на мгновение задерживая свое внимание на псе, вид которого был непрезентабельным. Ваша светлость. Шмыгнув носом, графиня поднялась, ведь она сидела на полу возле Льюиса, а потом присела в реверансе. Мое почтение. Даже в такой столь сложной ситуации любимая не забывала о приличиях. Отец, кинулся я к родителю. Эран взял стражу и сейчас движется в сторону поместья, хозяин которого причастен к покушению на короля и похищению брату с сестрой Роланы. «Есть доказательства», — нахмурился герцог. «Да», — кивнула графиня. «Двое стражи в моем доме его подручные. Они все рассказали, когда...» Ролана замолчала, скорее всего, боясь затронуть ту часть, где Торос помогал выяснить правду. «Когда я спросил их...» Переключил внимание герцога на себя. Помимо нападения на короля, они рассказали еще много чего интересного отец. Он травил бабушку Ролана лепестками крапивника и сегодня чуть не отправил ее на тот свет, похищая детей, а потом продавая их. «Дети едва дышат», — всхлипнула любимая, зажимая рот ладонью. «Простите», — замотала она головой, закрывая глаза. «Просто. Просто. Ну, ну, милая моя». Поспешила бабушка на помощь, обнимая девушку за плечи. Все будет хорошо, не нужно плакать. Они и так столько натерпелись со своими прежними родителями, голодали, подвергались избиениям, унижениям. Алью и вовсе чуть руку не отрубили за клевету. Я обещала их защищать. Обещала быть рядом, но подвела, не сдержала слова. Отец неотрывно смотрел на тихо плачущую ролан, плечи которой содрогались а я не мог найти себе место, желая разорвать этого ненормального ублюдка Льюриса на куски. «Чем я могу помочь, сын?» — спросил отец, вызывая у меня в груди волну благодарности. «Эрн уже должен был взять часть нашей стражи и отправиться к дому Льюриса». «Дай мне адрес, и я распоряжусь, чтобы городские стражи тоже не остались в стороне», — кивнул отец. «Прошу прощения, господа. В дверях появился наш домашний лекарь. «Вы меня звали?» «Да». Бабуля так и продолжала обнимать всхлипывающую ролан. «Лекарь Дюрейна, смотрите детей, пожалуйста. И вот этой девушке нужно дать успокоительное». «Не надо», — замотала головой моя графиня. «Надо, дитя», — воспротивилась бабуля. «И не спорь». Пока я всё кратко рассказывала отцу, целитель провел осмотр Льюиса и Ионетты. «Они под спящей вытяжкой» кивнул мужчина, отвечающий за здоровье нашей семьи уже более сорока лет. Пульс слабый, но угрозы для жизни нет. Сейчас единственное, что необходимо, это дать им отдых. «Спасибо», — шмыгнула носом Ролана. «Спасибо вам большое». «Вам бы тоже отдохнуть не помешало», — нахмурился целитель. «Вы на грани нервного срыва, леди». «Нет, я...» — ожидаемо воспротивилась Ролана по поспи немного, я прошу тебя», — кинулся я к ней. «Как я могу? У меня дома бабуля до сих пор не пришла в себе», — упрямо замотала головой любимая. «Ей, как и детям, тоже нужен отдых, а тебе он просто необходим», — настаивал я на своем. «Следим мы Элины Нессой и Стража. Лимар, я». «Ланочка, мы перенесем деток в гостевую, а ты можешь расположиться в комнате Лимара, кашлянула она. «А чего?» — хлопнула ресницами моя старушка, когда графиня уставилась на нее во все глаза. «Вы уже почти женаты», — пожала она плечами, как ни в чем не бывало. «Не стоит смущаться таких простых вещей. Лемар, забери ее и уложи спать». По распоряжению хозяйки дома стража унесла детей на кровати, а я, напоив Ролана успокоительный и повёл ее к себе. «Лемар, мне так неловко», — мотала головой девушка. «Не думай об этом». Распахнув дверь, завел ее в свою комнату. «Что скажут слуги?» Нервничала графиня. «Пусть только попробуют сказать хоть что-то». Потянул ее за собой по направлению к кровати. «Ложись». Кашлянул, внезапно ощутив нервозность. «Я... я просто в кресле посижу». «Иди сюда». Наплевав на приличие, которое уже давно хотелось откинуть куда подальше... Я притянул графиню к себе, вынуждая лечь на кровать. «Лемар, я!» учащенно дышала Ролана, когда я крепко обнял ее, утыкаясь носом в макушку. «Лежи смирно». Шепнул тихо, понимая, что мне безумно нравится держать эту девушку в своих руках. «Просто расслабься ей. Не ёрзай». Добавил спустя секунду промедление. Она была так близко даря тепло своего тела и окутывая нежным ароматом кожи и волос. Я глубоко вдыхала его, испытывая наслаждение. И понимала, что не смогу без нее. Она стала частью моей жизни, моим кислородом, без которого я просто погибну. Графиня первые минуты была напряжённой, смотря в одну точку, а затем ее глаза начали медленно закрываться, а дыхание выровнялось. Моя любимая провалилась в сон. Смотрел на нее, испытывая необъятную любовь к этой девушке. Знал, она подарит мне любящую семью и создаст уют в доме. А сделает самым счастливым мужчиной на свете. А я же, в свою очередь, приложу все усилия, чтобы она никогда не пожалела, что выбрала меня. Улавливая дыхание графини, сам не заметил, как провалился в сон. Было так тепло и уютно. Не хотел выплывать из сладкой неги, но тут меня кто-то осторожно затряс за плечо. Нехотя распахнул веки, наблюдая отца, который приложил указательный палец к губам, тем самым давая понять, чтобы я не шумел. «Сын», — прошептал он, — «Ли поймали. Его сейчас везут в Королевское бюро расследований. Король уже оповещен и направляется туда же. «Осторожно, не разбуди девочку». Давай, поднимайся, покончим совсем раз и навсегда.